Спокойнее мне не стало, и я понадеялась, что Алария вернется благополучно и принесет охапку сухих веток. Ты, вдруг, сказала двали: "Иди с ней. Вы уже связали мне ноги на ночь и руки". Я притворилась недовольной. Если меня отправят за дровами, то сейчас, в сумерках, я почти наверняка сумею улизнуть. "Не ты. Я не дам тебе сбежать в темноте и сдохнуть в лесу. Репин, принеси дров". Репин едва могла поверить своим ушам. "Меня рука почти не слушается. Я не могу собирать хворост". Двали с яростью посмотрела на нее. Я думала, что она прикажет Репин встать, но Двалис только поджала губы. "Бесполезно", холодно бросила она. "Винлайер, принеси дров". Тот медленно поднялся. Он не поднимал глаз, но я видела, как ему не хочется идти, потому как он сутулился, ковыляя туда, где скрылась Алария. Двали вернулась к занятию, которому посвящала каждый вечер. Стала разглядывать маленький свиток и мятую бумагу. До этого она несколько часов бродила вокруг колонн на краю площади, глядя то на выбитые на них руны, то в свиток, некоторые из рун я видела в записях отца, хранившихся в его кабинете. Неужели она попытается снова пройти сквозь камни? Кроме того, Двали прошла немного по старой дороге в обе стороны и вернулась, раздосадованная, качая головой. Я не знала, что страшит меня больше: что она потащит нас в столб силы или что мы из-за нее умрем тут от голода. На дальнем краю площади Керф плясал, притопывая. Я могла слышать музыку и видеть танцующих элдерлингов вокруг него, если разрешала себя. Алария вернулась с несколькими заледеневшими зелеными ветками. гореть они будут, но тепла от такого огня мало. Виндлайр брёл за ней, он нес кусок отломанный от полусгнившего поваленного дерева. Мха в его ноше было больше, чем древесины. Тогда они шли через площадь, вокруг них закружился в быстром танце Керв, отбивая ритм ногами. "Отстань", огрызнулась Алария, но он только широко ухмыльнулся развернулся и вновь присоединился к веселым пляскам элдерлингов. Мне не нравилось, что мы ночевали посреди открытой взгляду площади, но Двалия утверждала, что земля в лесу грязная. А я бы предпочла лесную грязь, гладким обтесанным камням, которые беспрестанно что-то нашептывали и бессвязно бормотали. Когда я не спала, мне удавалось удержать Мысленные стены пусть это и отнимали много сил, но по ночам, когда усталость все таки пересиливала, я оставалась беззащитна перед голосами, запечатленными в камнях. Ярмарка оживала. Над ароматными кострами коптилось мясо, жонглёры подбрасывали и ловили сверкающие самоцветы, а одна бледная певица, казалось, могла меня видеть. Будь сильней, будь сильней, иди туда, где тебе родней, пела она мне. Но ее слова больше пугали, чем успокаивали меня. В ее глазах я читала веру в то, что мне предстоит совершить нечто ужасное и чудесное, нечто такое, что могу сделать только я. Тут рядом со мной с размаху уселся колсидеец, и я испуганно вздрогнула. Я так укрепила свои стены, что не почувствовала его приближение. Опасность, предупредил волк-отец. Керв сел, скрестив ноги, и весело улыбнулся мне. Отличная ночка для праздника. Пробовала копченую козлятину. Она превосходна. Он показал куда-то в темнеющий лес, по ту сторону площади. Вон у того торговца под лиловым навесом. Безумие сделало его общительным. При упоминании о еде у меня засосало под ложечкой. Превосходно, тихо сказала я, рассчитывая, что если во всем соглашаться, этот разговор быстрее закончится. Он серьезным видом кивнул и подвинулся чуть ближе к огню, протянув к нему испачканные в саже руки. Даже спятив колсидец оказался умнее Репин. Палец, который я укусил, и был перевязан полоской ткани, оторванной от рубашки. Керв порылся в прочном мешочке у себя на поясе и вытащил оттуда что-то маленькое и длинное, какую-то палочку. Вот, сказал он и сунул ее мне. Я попыталась оттолкнуть палочку с связанными руками, но почувствовала запах еды. Вяленое мясо. Во мне вдруг проснулся такой жуткий голод, что сама поразилась. Рот наполнился слюной. Дрожащими руками я поднесла полоску мяса ко рту. Оно было сухое и жесткое, мне не удавалось откусить ни крошки. Я жевала и сосала мясо, И поймала себя на том, что тяжело дышу, пытаясь отгрызть кусочек, который могла бы проглотить. Я знаю, что ты сделала. Я вцепилась в добычу, испугавшись, что он отберет её. Двалия оторвалась от своих бумаг и хмуро смотрела на нас. Я знала, что она не будет пытаться забрать у меня мясо, побоится моих зубов. Керв похлопал меня по плечу. Ты пыталась спасти меня. Если бы я выпустил твою руку, когда ты укусила меня, я бы остался там с прекрасной Шун. Теперь ты я это понимаю. Ты хотела, чтобы я остался, защищал и завоевал ее. Я упрямо жевала мясо, надо сгрызть как можно больше, пока кто-нибудь не отобрал его. Я запоздало кивнул Керфу. Пусть думает, что хочет, лишь бы кормил. Он вздохнул и уставился в ночь. Я думаю, Мы очутились в царстве мертвых, Хотя я его вы себе не таким представлял. Я чувствую холод и боль, но слышу музыку и вижу прекрасное, и не могу понять, кара это или награда. И почему я до сих пор с этими людьми, когда меня должны судить предки? Керв угрюмо взглянул над двалию. Эти люди злее смерти. Наверное, поэтому мы застряли здесь, на полпути в глотке смерти. Я снова кивнула. Мне удалось отгрызть кусочек мяса, и я старательно пыталась разжевать его до волокон. Никогда еще мне не приходилось так мучительно предвкушать поглощение еды. Колсидейц отвернулся от меня и принялся шарить у пояса, когда он снова обратился ко мне, в руке его блестел большой нож. Я попыталась отползти, но он поймал меня за путы на ногах и подтянул к себе. Нож был остр. Он мгновенно разрезал скрученную полоску ткани, и путы упали. Я вырвалась из его рук. Керв потянулся ко мне снова, а теперь руки. Довериться или нет? Нож такой острый, что отрежет палец так же легко, как расправился с моими путами. Я сжала полоску мяса зубами и протянула ему связанные руки. Ну и туго же, тебе больно? Не отвечай. Я молча смотрела ему в глаза, До да у тебя уже запястья опухли. Он осторожно просунул лезвие между моими кистями, оно было холодное. А ну прекрати, что ты творишь? Двали наконец дала своему гневу выход. Калсидейт едва взглянул на нее. Он взял одну из моих рук, чтобы было удобнее и стал резать ткань. Тут Двали меня удивила. Она как раз привстала, чтобы подбросить в огонь тяжелый сук, и теперь сделала два шага и обрушила сук на затылок Керфа. Он сидит, сповалился на землю, по-прежнему сжимая нож. Я высвободил руку, разорвав последнюю полоску ткани и вскочила на ноги, но успела пробежать лишь пару шагов на онемевших ногах. Двалия схватила меня за шиворот, придушив. Первые два удара ее дубинки опустились на мое правое плечо и ребра. Я развернулась, не обращая внимания на то, что воротник сдавил мне горло, и со всей силы пнула ее по голени и колену. Двалия закричала от боли, но меня не выпустила а ударила дубинкой по голове. Покорёженные ухо вспыхнула болью, рот наполнился кровью, однако меня встревожила не боль, а то, что перед глазами все по краям стало заволакивать тьма. Я извернулась, но только подставила другую сторону головы под новый удар. Было смутно слышно, как два лее кричит, веля остальным хватать меня, но никто не кинулся ей на помощь. Вендлайв стонал "Не надо, не надо, не надо", «Все пронзительней с каждым разом. Я разозлилась. Почему он только мычит, но не помогает мне? И я отдала ему свою боль. Два Двалис снова ударила меня по лбу. Колени мои подогнулись, и я повисла на собственном воротнике. Я была слишком тяжелой для нее, и она рухнула на меня. Плечо пронзило болью. На меня накатили чужие чувства, как тогда, когда отец и Нетл объединяли разумы, или когда мысли отца бурлили слишком сильно, и он забывал сдерживать их. Не делайте ей больно. Не делайте ей больно. Не делайте ей больно. Два левы выпустило мой воротник и скатилась с меня, издав странный звук. Я не пыталась встать, просто лежала и старалась заново наполнить легкие воздухом. Полоска мяса потерялась, рот был полон крови. Я повернула голову на бок и приоткрыла рот, чтобы она вылилась. Не умирай. Пожалуйста, не умирай. И оставь меня в покое, донесся до меня мысленный шепот Венлайера. А, так вот оно что. Когда я отдавала ему свою боль, то открыла для него путь в свой разум. Опасно. Собрав всю силу воли, я отгородилась от него. Глаза мои жгли слезы, слезы ярости. Можно было дотянуться зубами до лодыжки двали. Может, мне удастся отхватить кусок мяса с ее ноги? Нет, волчонок, палка все еще у нее. Отползай тихонько. Прежде чем нападать на нее, надо быть уверенной, что ты сможешь убить ее». Попыталась червяком отползти прочь, но рука не слушалась. Бесполезно валялась рядом. Меня сломали. Я заморгала от боли, перед глазами заплясали черные точки. Два Двали встала на четвереньки, потом с кряхтением выпрямилась и потопала прочь, не взглянув на меня. Обошла костер, снова опустилась на тюк с вещами и давай дальше вглядываться, то в мятый лист бумаги, то в свиток, который достала из костяного футляра. Она медленно поворачивала куски бумаги, потом вдруг склонилась над ними, сложила их рядышком на коленях и стала рассматривать по очереди. Колсидеец медленно сел, пощупал свой затылок, поднес руку к глазам и потер увлажнившиеся пальцы друг от друга. Он посмотрел, как я тоже сажусь, и покачал головой, увидев безвольно болтающуюся руку. "Сломана", прошептал я. Мне было отчаянно необходимо, чтобы кому-то было не все равно, как меня покалечили». "Злее смерти", тихо проговорил он. Керв протянул руку и ткнул пальцем в мое плечо. Я вскрикнула и отшатнулась. "Не сломано", заключил он. "Не сломано, но я не знаю, как по-вашему сказать, что с ней". Колсидеец сжал руку в кулак и обхватил его пальцами другой руки, потом рывком выдернул кулак из собственной хватки. «Выскочила», — сказал мне Керв. Потянулся ко мне, и я сжалась, но он только махнул рукой на мое плечо, выскочила. Мне рукой не пошевелить. Внутри росла паника, я с трудом могла дышать. «Ляк, Не двигайся, расслабься. Иногда оно само становится на место. Он поглядел на Двалию, она, оса, и непонимающе уставилась на него. Керв слабо улыбнулся. Это колсидейская поговорка. Если пчела жалит, она умирает. Она расплачивается за боль, которую причинила. Оса может жалить снова и снова. Ей ничего не будет за то, что она делает тебе больно. Он пожал плечами. Вот они и жалят. Ничего другого не умеют. Двали вдруг вскочила на ноги. Я знаю, где мы очутились. Она покосилась на маленький свиток в руке. Руны совпадают. Это глупо, но выходит, что так. Она уставилась в темноту. Потом у глаза ее сузились, и выражение лица изменилось. Она что-то поняла. Он солгал нам. Он солгал мне, взревел Двали. Я думала, она была страшна, когда злилась, но когда она вышла из себя, то стало еще страшнее. Он солгал мне. Рыночная площадь, говорил Прилкуп, на нахоженной дороге. Он думал, что очень умный. Он обманом заманил меня сюда, обманул меня. Последние слова она выкрикнула, лицо ее исказилось от ярости. "Прил коп", проговорила Двали, брызжа слюной. Всегда такой снисходительный, такой спокойный и надменный, и любимый, и такой молчаливый, а потом как начнет трещать и трещит и трещит, и все ложь. Что ж, я заставила его кричать. Я выбила правду из них обоих или нет?" "По-видимому, нет", Алария произнесла это еле слышно, уставившись себе под ноги. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня, услышал ее. Но голова Репин дёрнулась, как будто слова донеслись до нее, и она попыталась выпрямиться сидя. Ты думала, что победила? Ты думала, что выбила правду, терзая его тело? Но он оказался сильнее тебя, верно? Умнее. Прилкоп обманом заставил тебя привести нас сюда, и вот мы здесь голодаем, умираем. Ее голос сорвался, Двалия пустыми глазами уставилась на Репин, потом смяла желтоватую карту обеими руками, встала и засунула ее в мешок, на котором сидела. Маленький свиток она свернула и убрала обратно в футляр и приветственно помахала костяной трубочкой Репин. Не все, Репин. Не все мы тут умрем. Ее улыбка сделалась шире. Двалию распирала гордость. Я расшифровала это. Прилкуп солгал мне. Но истинный путь всегда победит. Она порылась глубоко в мешке, вытащила маленький мешочек, развязала шнурок на нем и достала тонкую перчатку. Во мне зарычал волк отец. Я уставилась на нее. Мне вдруг сделалось дурно, хотя я не знала отчего. Двалия принялась медленно и осторожно натягивать перчатку на руку, продевая каждый палец на свое место. Она уже надевала ее, когда утащила всех нас в столб силы. Двале встала: "Соберите вещи, приведите пленницу идите за мной". Пленница, при звуке нового именования, меня словно грязной водой окатило. Двале не оглянулась, чтобы убедиться, послушались ли её. С видом превосходства она подошла к одной из колонн и изучила символы на ней. "Куда она ведёт, робко спросила Алария? Колсидеец пошел следом за Двали. Только он, больше никто. Я отодвинулась от костра. Мои руки были свободны, ноги не связаны. Их покалывало из-за онемения, а плечо, наоборот, кричало от боли. Может, получится встать и убежать. Отталкиваясь от земли здоровой рукой, я еще немного отодвинулась в темноту. Все тело болело. Если я смогу потихоньку откатиться, возможно, мне удастся уползти». Репин встала и попыталась одной рукой подобрать мою шубу. Не знаю, смогу ли я нести мешок, извиняющимся тоном сказала она. Никто ей не ответил. Не обращая внимания на сердитый взгляд Двали, Керф встал рядом с ней и уставился на колонну. Потом протянул руку и провел пальцами по высеченным в ней рунам. Вот эту я помню, сказал он и как-то странно улыбнулся. Я стоял на коленях почти что на ней. И больше смотреть было не на что. Мы бдели у тела моего деда в палате опрокинутых дверей в замке Герцога Колсиды. Это была большая честь, что тело деда выставили для прощания в таком месте. На следующий день его сожгли на погребальном костре в Гаване. Двалия одарила его недобрым взглядом и улыбнулась. Это было в Колсиде, верно? Он кивнул. Оттуда до имения моей семьи всего полдня верхом. Говорят, замок герцога построен на месте, где в древности была великая битва. Четыре таких камня, как этот, повалили на землю и вделали за подлецов в полтой палаты. Говорили, что тебе очень повезет, если удастся отколоть от одного из них кусочек на удачу. Я пытался, но камень оказался твердый, как железо. Улыбка двали и стала шире. Так я и думала. Мы по-прежнему на верном пути, мои небелы Теперь я уверена, Недаром нам так улыбнулась удача. Она похлопала костяным футляром по ладони. Сама судьба вложила этот свиток в мои руки. Рисунки на нем сделаны странным манером, а надписи на чужом языке, но я сумела разгадать его. Я отыскала на этой карте место, где мы сейчас, и я знаю, что этот камень перенесет нас в Калсиду. Керф отведет нас в свое семейное имения и представит как друзей А его родные дадут нам все, что нужно, чтобы мы добрались домой. Она повернулась к Вендлайру так. Вендлайр Керф явно растерялся. Вендлайр тащил один мешок за плечами, а другой волок по земле. Он выглядел усталым и неуверенным. Свет костра играл на его лице, и Вендлайр казался то подобострастным слугой, то побитым псом. «Мои родичи помогут вам? Переспросил Керф. Ты попросишь их уважить нас, заверила его Двали. Я еще немного отползла от огня. При каждом движении боль в выдернутом из сустава плече становилась почти нестерпимой. Прижала покалеченную руку здоровой. Как больно мне будет, если я встану и побегу? Мне шубу не поднять, пожаловалась Репин, ни к кому в особенности не обращаясь. Нет, покачал головой Керф. Я не смогу просить за вас моих родичей. Я даже для себя ничего попросить не смогу. Они захотят узнать, как так вышло, что я остался в живых и вернулся, когда все мои товарищи погибли. Они решат, что я бежал с поля боя, бросив моих братьев по оружию умирать. Я буду покрыт позором. Двалия нацепила на лицо улыбку, взяла Керфа за руку рукой без перчатки и зыркнула на виндлайера: "уверена, твоя семья с радостью примет нас, если ты замолвишь за нас словечко. уверена, они будут гордиться тобой". не сводя с него глаз, я продолжала отползать в темноту. от боли в руке ошаташнило. лицо виндлайера застыло, когда тот направил силу мысли вовне. я чувствовала, как отчаянно он ломится в разум керфа, словно до меня доносилось эхо далекого крика. Клосидеец, не сводя с двали глаз, перестал хмуриться, лицо его разгладилось. Репин оставила попытки подобрать мою шубу и с пустыми руками поковыляла к остальным. Там она понимающе улыбнулась и кивнула самой себе, глядя, как Виндлайер творит свою магию, но никто не обратил на нее внимания. Я согнула ноги и оттолкнулась ими, отодвинувшись еще дальше. Ну, конечно же, моя семья с радостью примет вас. «Все, что у нас есть, мы предоставим в ваше распоряжение, сказал Керф Двали, уверенно улыбаясь. Алария, приведи ее!» — крикнула Двали, глядя не на меня, а мне за спину. Я обернулась, от злобного торжества на лице Аларии меня мороз протрал по коже. Все это время, пока я следила за Двали, она была у меня за спиной. Сейчас или никогда. С силой оттолкнувшись здоровой рукой, я сумела встать на ноги и прижала непослушную руку к животу, я побежала. Алария догнала меня через три шага. Она схватила меня за волосы и пнула по ноге. Так словно всю жизнь только об этом и мечтала, я закричала. Алария помотала мою голову туда-сюда, как лиса треплет пойманного зайца, а потом отшвырнула меня в сторону. Я упала на больное плечо. Алые вспышки черные пятна. я не могла вдохнуть, вообще ничего не могла. Но тут она схватила меня за рубашку на спине и подняла, почти поставив на ноги. "Иди", крикнула Алария. "Иди, а не то я еще тебя врежу". Подчиниться было трудно, не подчиниться невозможно. Алария была выше и сильнее меня, и ее никто не избивал. Она удерживала меня за одежду и тянула вверх, так что получалось идти только на цыпочках. Уже на полпути к дволи и остальным С трудом удерживая равновесие, я поняла, что в плече пульсирует тупая алая боль, и рука снова слушается меня, ну хоть что-то. У Уколон двали выстраивала своих утят на собственный вкус. Я пойду первой, объявила она, как будто кто-то другой мог вести нас. Виндлайр возьмет меня за руку, а другую руку даст Керфу. Она тепло улыбнулась колсидийцу, который согласно кивал, и я поняла, эти двое важнее всего для нее» чтобы выжить, ей надо, чтобы Колдун и солдат из Калсиды прибыли с ней. Потом девчонка, Керф, держи ее крепко. Только не за руку, помни, она кусается, держи ее за шею сзади. Вот так. Алария, ты пойдешь последней. Возьми ее за руку повыше у плеча и держи изо всех сил. Алария была рада исполнить этот приказ, и мне оставалось лишь слабое утешение, что это будет мое неповрежденное плечо. Керв вцепился мне в шею. В нём не осталось и следа доброты, которую он выказывал ко мне прежде. Колсидец снова сделался марионеткой Вендлаера. "Погодите, а я? Я пойду последней", возмущенно спросила Репин. Двалия холодно посмотрела на нее. "Ты не пойдешь последней. Ты не нужна. Ты не пошла за дровами, сама решила быть бесполезной. Алария, сходи принеси ту шубу. Возможно, удастся выручить за нее денег в Колсиде. И мешок Репин прихвати". Глаза на бледном лице Репин сделались огромными, Алария выпустила меня и побежала выполнять поручение. Колсидейц цепко держал меня, Алария спешила, она что, пытается доказать свою полезность? В мгновение ока та вернулась с мешком Репин на спине и моей некогда белой шубой, перекинутой через руку, и схватила меня за плечо вонзив ногти: "Вы не можете меня тут бросить. Мне нужен мой мешок. Не бросайте меня". В свете костра лицо Репин казалось мертвым, Прокушенную руку она прижимала к груди. Здоровый попыталась схватить Аларию за запястье. Та отвернулась от нее и прижала к сердцу мою шубу свободной рукой, так чтобы Репин ее не достала. Хватка Аларии на моем плече сделалась сильнее. Интересно, от чего? Может, она пытается ожесточить свое сердце прежде, чем бросить Репин? А может, испытывает облегчение? Возможно, просто радуется, что это не ее здесь бросят. Теперь я поняла, как двали удерживает их в своей власти. Когда она жестоко обращается с кем-то из своих людей, другие радуются, что могут ненадолго перевести дух. Небелы не знают преданности, только страх перед двали и надежду на ее подачки. Пожалуйста, завопил Репин в ночи. Вендлау тихонько пискнул. Он отвлекся на миг, и хватка Керфа на моем затылке ослабла. Она бесполезна, пролечала два дня. Она умирает, она ноет, на нее приходится тратить то немногое, что у нас осталось. Не сомневайся в моих решениях, Винлайер! Вспомни, что случилось в прошлый раз, когда ты меня ослушался. Сколько погибших, и все по твоей вине. Слушай меня и держи крепко, иначе я и тебя здесь оставлю. Я вдруг осознала опасность. Нельзя это делать. Лучше пойдем по дороге, должна же она куда-то вести. Стоячие камни опасны, мы можем вообще никуда не выйти оттуда или потерять разум, как керф. Никто не услышал моих предостережений. Как я ни кричала, двалия прижала руку в перчатке к поверхности камня, и я втянула в камень медленно, как кусок имбиря тонет в теплом меде. В свете брошенного костра было видно, как она погрузилась в камень. Вендлайер последовал за ней, задыхаясь от ужаса. Он смотрел, как его пальцы, запястье, локоть уходят в камень, и хныкал: "Мы плывем с мертвецами", выкрикнул Керф. На лице его застыла безумная усмешка. В разрушенный дворец мертвого герцога мне показалось, что Колсидейц вошел в колонну медленнее, чем Вендлайер, словно камень отторгал его. Я упиралась на рука Керфа, по-прежнему крепко держала меня за шею, даже когда все остальное уже погрузилось в камень. Я посмотрела наверх, когда он подтаскивал меня к колонне, и дыхание у меня перехватило от ужаса. Дополнительная отметка на камне была не так уж нова. Она была прорезана не так глубоко, как изначальные руны, но смысл ее не оставлял сомнений. Кто-то нарочно провел глубокую царапину поперек руны, словно чтобы предостеречь любого, кто решил воспользоваться этим проходом. Папа закричал и я Крик одинокого ребенка, который никто не услышит. Папа, помоги мне. В следующий миг моя щека коснулась камня, и меня затянуло в смоляную тьму.